На остальных звене придется переключить на кафе. Слушаюсь, ответил Лэнсёрд и закончил передачу. Престону повезло. Такси доставило Дарэнса прямо к клубу на западной окраине Лондона. Он расплатился и вошел в клуб. «Впрочем», — подумал Джон узнув об этом, — «связной может ждать его и там. Лэнсёрд просидел в кафе, почитывая за чашкой кофе номер стандарт до самого закрытия. В конце концов его гэшлевы выпроводили. Четверка наблюдателей на улице видела, как ушли официанты, как владелец закрыл лавочку, погасил свет. А Престон на Корк-стрит тем временем добивался, чтобы телефон в кафе начали прослушивать, да и владельцам занялись. Вскоре выяснилось, что звать его сеньор Бенотти. Он законный иммигрант, выходец из Неаполя, безупречно прожил в Англии 20 лет. К полуночи подслушивать стали телефон не только в кафе, но и у синьора Беннотти дома, и опять ничего. Престон провел бессонную ночь на корк стрик Сменщики звена Вена заступили в 8 вечера. Проследили за кафе и домом Пенотти до утра. На другой день, в пятницу в 9:00 Бенноти вернулся в кафе, а в десять оно открылось. Тогда же на вахту заступило звено Элено Стьорде. А в 11:00 он позвонил Престону сообщил: у лавки остановился грузовой фургончик. Водитель загружает его ведерками с мороженым по галлону в каждом. Очевидно, Бенноти продает мороженое и на вынос». Престон взболтал двадцатую чашку отвратительного кофе. Спать хотелось так, что мысли путались. "Знаю", ответил он. "Об этом ему уже доложили. Отрядите за фургоном автомобиль с двумя людьми. Пусть раздобудут адреса получателей мороженого. Но тогда здесь останется всего одна машина и тоже двое, включая меня", заметил Сёрт. "А этого маловато". Сейчас в Чарльзе идут торги. Попробую выцеганить еще одно звено, отозвался Престон. В то утро фургон с мороженым заехал в 12 мест. Они располагались в Сент-Джонсвуд или суис коттедж но два были далеко на юге в Марилебане. Случалось, фургон останавливался у многоквартирного дома, и тогда Не мозолить водителю глаза наблюдателю удавалось с большим трудом. Но адреса всех клиентов в Бенотти они таки заполучили. Потом фургон вернулся в кафе и больше в тот день никуда не ездил. По пути домой забросьте, пожалуйста, список адресов на Горк-стрит, попросил Престон Стюарта. Вечером один из тех, кто прослушивал телефонный разговор и доложил, Студенцу назвонили 4жды, причем один раз по ошибке. Сам он не звонил ни разу. Все разговоры записаны на пленку. Проиграть ее? но ничего подозрительного там и в помине нет. Престон решил все таки прослушать запись. А утром в субботу он занялся делом, не сулившим успеха почти наверняка, пользуясь звукозаписывающей аппаратурой отдела технической поддержки. Он под выдуманными предлогами обзвонил всех получателей мороженого и если трубку брала женщина, просил к телефону мужа. Был выходной. Дома оказались все, кроме одного. Один голос показался знакомым. Почему? Из за акцента? Где я мог его слышать? спрашивал себе Престон. Он прочел имя владельца квартиры, где жил его обладатель. А она Джону не сказала ни о чем. Глубоко задумавшись, он пошел обедать в кафе неподалеку от Cork Street. Его осенило, когда он пил кофе. Джон бросился обратно, прослушал записи вновь. Догадка подтвердилась, хотя и не на сто процентов. В научно-исследовательском отделе судебной криминалистики в Scotland Yard есть подразделение, занимающееся изучением голосов. К его помощи прибегают, если обвиняемый, чей телефон прослушивали, заявит, что голос на пленке ему не принадлежит. Ми-5 подобного отдела не имеет. Вынуждено в таких случаях обращаться в скотланд ярд через особое управление. Трестон позвонил сержанту Ландеру, и застал его дома.